Глава четырнадцатая. Встреча с сыном. «Пиздец, там темно!» «Да уж», — согласился с Максом я. «Мы собрались перед огромной аркой. За ней зловещей стеной стоит абсолютная, всепоглощающая тьма. Уверен, именно такой темной, кажется, наблюдателю черная дыра, не отпускающая обратно любой попавший в нее свет». Хватило всего несколько часов, чтобы понять, делать тут внутри стен нечего. Либо жрать траву, либо лежать, ни хера не делая. Так что мы отправились к Эрке, чтобы рассмотреть ее получше и набраться смелости пройти сквозь неё. Макс и я стоим прямо перед ней, остальные операторы столпились за нашими спинами. «Слушай, Владян, может они пиздят насчет криков?» В смысле, у меня от этой тьмы мурашки по коже, да, но... Может, крики им просто почудились? Уверен, если смотреть в эту жуткую темень достаточно долго, могут не только вопли приключиться. Ты и силуэты чертей, ебучих, кричащих от ужаса операторов разглядишь. Но ведь и другие местные операторы слышали эти вопли. Все они их слышали. Думаешь, это коллективные галлюцинации? Да нет, просто... «Всеми способами пытаюсь найти в себе смелость войти туда. Владян, я не хочу там сдохнуть, не хочу вопить, как трусливая сучка перед смертью». «Нас до хуя, Макс!» Попытался успокоить его я, хотя голос мой не звучит уверенно. «Может, это они там сейчас будут вопить от ужаса, когда мы туда всей ордой вломимся и начнем их хуярить?» Отряд Коляна тоже был немаленьким. напомнил Макс. «Этот дегустатор мочи сказал, что зашли они туда примерно с той же мотивацией, нас дохуя, а по итогу было дохуя воплей ужасов. Количество им явно не помогло. Но нас-то раза в четыре больше, упорствую я, продолжая сверлить взглядом тьму. Кажется, на нее можно смотреть вечно, словно на пламя костра. К тому же у нас есть я. Со мной души не перерождаются в тени». «Может быть, и там, в темноте, это упасет нас от того, от чего вопят все входящие?» «Теперь твоя избранность под вопросом, Владян. Первая группа добралась сюда и без тебя, и не обратилась. Может, и у теней лимит закончился на обращение? Типа нет свободных мест больше?» «Они дошли сюда не в полном составе, если верить то ли. Значит, кто-то все же обратился?» «Не факт. Может быть, они просто наткнулись на засаду теней? Может так, а может не так. Хули гадать-то теперь? Нам нужно думать о будущем. А будущее у нас там, за этой аркой, без вариантов. Наше будущее за этой аркой продлится секунд тридцать, если опираться на опыт наших предшественников. Вот ты сэклом стал. в Опыт наших предшественников не показатель. Нас больше, с нами я и бездна. Мы справимся с тем, что нас ждет. В этом и есть главная проблема. Мы понятия не имеем, что нас там ждет и к чему готовиться. Может, там гигантская пропасть за входом или какая-нибудь другая ловушка типа реактивных огнеметов, сжигающих каждого вошедшего. А может, там нас поджидает здоровенная суперультратень с десяткой огромных ебладаков отбойников Сейчас неподходящее время для твоих нездоровых сексуальных фантазий, Владян. Просто намекая на то, что мы можем тут полгода в угадайку играть, но это ничего не меняет. У нас нет вариантов, кроме как пойти туда и узнать, что за зловещая херня там творится. Не нужно полгода. Давай хотя бы еще день-два потратим. Подумаем, как подстраховаться от максимальных рисков. Может быть... Послать кого-то туда на веревке или держать за руку добровольца, пока он туда одной ногой заступит. И кто будет этим добровольцем? Я точно не буду. Может быть, ты? Ну, это можно решить жребием или... Нахуй, короче, твои жребии. Надо всей толпой туда ломануться и хуячить всех, кого увидим. Я время умею останавливать, если ты забыл, так что застать меня врасплох хую кого выйдет. Может, они там умеют останавливать время тех, кто умеет останавливать время? А может, у них там здоровенный супер-ультра-тень с десятком елдаков-отбойников? Мы по кругу, блять, ходим в своих гаданьях, Макс! Короче, пошло на всё нахер. Я решительно обернулся к толпе операторов. Слушайте сюда все! Я знаю, вас всех пиздец как пугает эта идея пойти туда во тьму. Меня эта перспектива пугает не меньше вашего. «Да, мы можем сидеть тут вечно, наслаждаясь вкусом травы и мочи, но исхода для нас всех всего-навсего два. Либо мы сдохнем от голода тут, сгорая от любопытства узнать, что же ждало нас там, по ту сторону этого ебучего прохода, либо сдохнем там, по ту сторону прохода, виня себя за то, что не смогли совладать со своим злоебучим любопытством». Я закончил. Мое эмоциональное выступление не произвело ожидаемого эффекта. Я рассчитывал, что все будут кричать «Ура! Ты чемпион!» «Мы пойдем за тобой в любое пекло!» Вместо этого все молча смотрели на меня с лицами, выражающими в лучшем случае смятенье. Очень приободряющая речь. Скептически шепотом заметил Макс, склонившись ко мне. «Ну, зато честно...» Так же шепотом заметил я, но решил все же подсластить пилюлю своим коллегам и чуть дополнил свое выступление. «Но, может быть, все не так и плохо. Посмотрите на стены. Они же внешние. А значит, за этой аркой выход наружу, а не вход в какую-то пытошную. Мы несколько раз обходили эти стены по периметру, когда были снаружи, и ничего страшного не видели». Так что ставлю яйца Макса на кон. За стеной просто выход. А пугающие крики, которые слышали местные бедолаги, это просто завывание ветра или типа того. «Но мы же там не видели и этой арки», — заметил кто-то из толпы. «Мы несколько раз обходили стены вокруг, и на ней не было никаких проходов. Да и хуя бы с ней, с этой аркой. Может, она только с этой стороны видна». В любом случае, даже если эта арка не проход сквозь стену, а портал в другое место, что там может быть страшного? Куча теней? Пиздец, как страшно. Да за этот год мы убили их сотни. Может быть, там неведомый могучий монстр или смертоносные ловушки? Так вот, на этот случай у меня прекрасная новость. Я единственный из вас, кто напрямую управляет своей душой, и поверьте... Если там нас поджидает огромный босс, то у него не будет времени даже задрочить свой здоровенный елдак. Я поставлю время на паузу и сам его трахну. А его смертоносные ловушки забью собственным ботинком ему в очко. И все этого я проделаю до того момента, когда у него появится возможность двинуть хотя бы одной мышцей лица. «Тема елдаков тебя никак не отпускает, да?» Снова прошептал Макс. «Просто к слову пришлось...» Прокашлялся, чтобы предательский комок в горле не испортил концовку этой эпической речи, достойной легендарных римских полководцев. «Друзья мои, братья по оружию. Хотя у нас оружия-то особо и нет, так что скорее братья по духу. Короче, я пойду первым, а вы сразу, не тормозя, заваливаетесь следом». «Идем одним нескончаемым, неудержимым потоком. Это понятно? Мы должны ударить сразу всем, что у нас есть. Если кто-то струсит и не войдет, или даже просто замешкает, он... ёбаное ссыкло». «И хуесос!» — добавил Макс воодушевленно. На него речь явно сработала, как требовалось. «И хуесос!» — согласился я. «А теперь за мной!» И чтобы не дать ни себе, ни кому-то еще возможности обдумать все как следует, испугаться и найти повод отсрочить встречу с неизбежным, я, не теряя больше ни секунды, рванул вперед в проход. Тьма встретила меня обволакивающей теплотой, напомнив почему-то объятия Мисакитян, не нарисованные Мисакитян из этого мира, а настоящие, из моего Затем она сдавила меня сильнее, словно желая раздавить, расплющить, как спелый помидор, а затем исторгла наружу. Я оказался в поле. Следом за мной выпрыгнула бездна, а следом за ней начали вываливаться другие операторы и их души. Я побежал вперед, чтобы освободить место для пребывающих, иначе мы начнем сваливаться в кучу, спотыкаясь друг от друга. Спустя примерно минуту, когда поток выходящих из арки операторов иссяк, я быстро пересчитал тех операторов, кто перешел на эту сторону. вышло только половина. Ёбаные ссыкуны! Не смог сдержать разочарования я. В этот миг раздались вопли, десятков голосов, полных боли и страдания. В этой какофонии я каким-то неведомым образом узнал один. Он принадлежит мне. Но настоящий я, стоящий тут в траве, не кричу. Да и никто из операторов не кричит. Вопят наши души, вопят нашими голосами. Наконец бездна перестала кричать, следом за ней закончили вопить и другие души. На поле опустилась тишина. Какого хера, непонимающий, сощурился я, глядя на свою душу? Бездна озадаченно проколокотала, как бы говоря, что в душе не ебет, что это было такое. Какое-то время все молчали, приходя в себя. Не знаю, что произвело на нас всех большее впечатление. Тот факт, что мы остались живы, и нам даже не пришлось столкнуться с чем-то ужасным, либо же дело в вопле наших душ. Было в этом вопле что-то... Что-то слишком личное для каждого, но чем никто из нас не хотел бы делиться с окружающими. «Не так уж все оказалось и плохо, да, пацаны?» Я окинул взглядом своих товарищей, устало улыбнувшись. «Так что можете выдохнуть, никто вас сегодня ебать не будет. Слышу в твоем голосе печаль. Пошел нахуй!» И все мы расхохотались, найдя в этом лучший из доступных способов избавиться от неприятного чувства в груди. «Надо вернуться и сказать тем, кто остался, что тут безопасно», — предложил кто-то, когда смех утих. «Сомневаюсь, что у тебя получится, но можешь попробовать», — ответил я, смотря на белую стену за спинами товарищей. «Арки там не было». «Но я ставлю на то, что мы не сможем попасть внутрь». Проход для нас второй раз не откроется. Ты же видел этих бедолаг внутри. Никто ни разу не возвращался туда, чтобы вывести их или просто рассказать природу возникновения криков. Но для успокоения совести мы можем обойти стену снова и поискать проход, хотя, повторюсь, я уверен, что он для нас не откроется. И мы обошли. Несколько раз. трогая стены, уговаривая их открыться, приказывая им, крича. Но все напрасно. Стены не пустили нас обратно. Потом мы еще примерно час подождали тех, кто, может быть, наберется таки смелости пройти через арку и выйти к нам. Смелости никто не набрался. «Куда же девались те, кому удалось выйти оттуда?» — недоумевает Макс. Почему никто из них не вернулся в город? Вопрос на миллион. И он ставит нас перед непростым выбором. Вернуться назад и рассказать об этом месте, либо отправиться вперед в надежде успеть прийти на помощь группе Коляна, которая, вполне возможно, отправилась в наступление, чтобы развить успех и забрать себе лавры за окончательную победу над Тенями. Маловато их для окончательной победы над Тенями, сомнением заметил Макс. Ставлю на то, что они отправились обратно. Сомнительно. Тогда мы бы встретили их по пути к этой белой стене. Они могли пойти другим путем. Каким? Этот маршрут согласован заранее. Он одинаковый и для их, и для наших группы. У них не было причины идти крюком, разве что они намеренно хотели лишить себя возможности встретить тех, кто отправился их искать. «Может быть, им было стыдно за провал, и они решили отсидеться где-то на окраине в заброшках?» «За какой провал?» «Их темнеть отправили, они и должны были вернуться обратно». «В общем, это чушь, не возвращались они назад, это точно». «А нам нужно идти вперед, и чем быстрее, тем лучше». «Может быть, прямо сейчас они ведут неравный бой с тенями, пока мы тут разговоры разговариваем?» «Я бы все равно вернулся и проверил». К тому же нужно доложить, об какой смысл возвращаться. Там на базе для нас нет подкрепления. Мы просто потеряем время. Даже если их отряд вернулся в город, их отправят обратно, нам на помощь. И мы встретимся где-то там, впереди. Я не хочу тратить кучу часов на поход обратно, а потом снова идти сюда. Ладно, ты прав, Владян. Меня просто выбила из седла вся эта ситуация с аркой криками. Не могу выбросить из головы тех бедолаг за стеной. Ну давай хотя бы отправим небольшой отряд обратно в город. Просто чтобы рассказали о той половине нашей группы, которая не вышла из-за стен. Пусть пошлют кого-то, чтобы спасти их. Может, эта стена пропускает внутрь только один раз. Тогда шанс есть. А может, и не пропускает. В любом случае, мы и так потеряли половину группы, и я не готов отпускать еще несколько человек. Но там наши люди, которые трусливо бросили нас, не пошли за нами. Пусть теперь сидят там, как минимум, пока мы не разберемся со своей задачей и не вернемся за ними. А если мы не сможем выполнить задачу, тогда надеюсь, что они до скончания своих дней будут жрать траву. так и не набравшись смелости пройти сквозь эту злоебучую арку. Мы шли долго, много часов. Нас окружают все такие же городские постройки. Небо по-прежнему закрыто тяжелыми багровыми тучами, сквозь которые еле пробивается солнце, заливая все вокруг мрачным багровым светом. Это место давит. С каждым пройденным километром Я физически ощущаю, как меня покидает всякий позитивный настрой. Тут на тебя словно наваливается груз всех твоих грехов, которые словно зубная боль поглощают все твои мысли, не позволяя думать ни о чем другом. Подходя к очередному перекрестку, я остановился. Увидел человека, настоящего из моего мира. В деловом костюме с кожаным портфелем в руке он стоит на светофоре, будто ожидая зеленого света. Вдруг его голову дернуло, половина лица ошметками разлетелась по асфальту, он рухнул на землю. Спустя мгновенье его портфель поднялся в воздух, словно бы его подняла невидимая рука и, покачивая, быстро полетела по тротуару прочь отсюда. И вот человек в деловом костюме снова стоит на светофоре, портфель вновь у него в руке. «Какого хера?» — удивился Макс. «Никогда не видел, чтобы призраки разыгрывали какие-то жестокие сцены. Я тоже. У меня нет никакого желания разбираться в этом. Моя голова занята другим. Я просто хочу идти дальше». Продолжая аналогию со стоматологом, я чувствую себя как человек с сильнейшей зубной болью. Он просто хочет как можно быстрее попасть к стоматологу и остановить боль. Мой стоматолог где-то там, впереди. Обошел призрак с портфелем, вышел на перегресток и снова остановился. За углом, в нескольких десятках метрах дальше по улице, лежит огромная черная туша. Это тень! Она смяла своим мертвым телом пассажирский автобус. Тени не остаются. Не поверил в увиденное Макс. Они всегда исчезают, растворяются. И уж тем более они оставляют после себя призраков. Может быть, мужик с портфелем не ее призрак? Призрак был ее!» За следующие несколько часов мы встретили десятки, сотни призраков и всегда где-то неподалеку обнаруживались мертвые тени. Их тут было гораздо больше, чем призраков душ до белых стен. Призраки теней отличались от призраков душ. Они неизменно разыгрывали ужасные сцены. Кто-то давит машиной мать с ребенком, кого-то. До смерти избивают на остановке. Кто-то выпрыгивает из окна, кто-то просто кричит от горя. Мы на их земле, владян. Теперь мы точно на их земле. Думаю, те белые стены с кричащей аркой это какая-то ловушка. Она даёт им время подготовиться к нападению операторов. Нас будут ждать. Может быть, ты и прав, но тогда, может, стоит вернуться. В голосе Макса в равных долях звучат страх и надежда. «Выждем какое-то время, перегруппируемся и ударим по ним. Теперь мы знаем, что...» «Все закончится сегодня», — оборвал его я. «Либо для них, либо для нас». Мы пошли дальше. Ужасных сцен с призраками становится все больше. Мысли тем временем становятся все мрачнее. Это место проверяет меня на прочность. Я будто погружаюсь на глубину и погрузился уже так глубоко, что света над головой давно не видно. Инстинкт самосохранения во все горло кричит, что нужно всплывать, нужно убираться отсюда к херам собачьим. Но я не могу. Мой стоматолог где-то впереди. Либо я струшу, развернусь и буду жить с этой болью дальше, либо пойду вперед. и закончу все это. Город закончился, резко оборвался, переходя высокую траву, такую же, какая окружала белые стены. На этот раз я не стал останавливаться и смело шагнул из городской застройки в поле, направившись к стоявшей метрах в двадцати небольшой церкви. Перед ней стоит столб. Это, казалось бы, обычный столб посвящения Но он от чего-то не кажется мне обычным. Подойдя, я остановился, чтобы рассмотреть его получше. Тут словно бы чего-то не хватает, чего-то важного, жизнеопределяющего. Обернулся. Мое внимание сразу же привлек небольшой двухэтажный дом, стоявший на самом краю городской застройки. За панорамным окном второго этажа на стуле сидит человек, китаец, Не знаю как, но я даже отсюда отлично вижу его серые и мёртвые глаза. Стул рядом пустой. Мне почему-то кажется это важным. Он изредка моргая, смотрит, казалось бы, прямо на меня своими мёртвыми глазами. В груди закипает чувство вины, от него спирает дыхание, на глазах выступают слёзы. «Владиан!» — толкнул меня в плечо Макс, возвращаясь к реальности — «Нам надо идти дальше». Я кивнул и спешно проморгался, прогоняя слезы с глаз. Идти через поле пришлось не слишком долго. Совсем скоро вдалеке показались стены. Они простирались куда шире, нежели белые стены, задержавшие нас ранее. Чем ближе к ним мы подходили, тем легче становилось дышать. Тяжесть отпускает. Я стою перед кабинетом стоматолога. Остальным, кажется, тоже полегчало, слышу разговоры, даже смешки. «Как думаешь, на этот раз это то, что мы ищем?» — спросил Макс. «Его голос звучит куда бодрее. Кажется, это прежний, смелый и решительный Макс. Их ебучее логово?» «Надеюсь, потому что я уже ноги натер, и в животе урчит от голода». «Может, сделать небольшой привал? Макс, ты, походу, где-то мозги проебал по пути». Ты не видишь, что тут даже укрыться негде. Не думаю, что сидеть тут посреди открытого поля, где нас отлично видно со стен, и жрать сухпайки — это хорошая идея. Стратеги реального мира, которым доводилось штурмовать неприступные стены, с тобой не согласятся. Встретить врага в поле предпочтительнее, чем карабкаться на стены, пока они будут кидать в нас камни или хер его знает что еще. В таких условиях десять теней могут противостоять сотне душ. Стратегам реального мира едва ли приходилось воевать с тенями. Ты действительно думаешь, что у них там лучники будут на стенах? И котлы с маслом? Тени не такие умные, чтобы выстраивать оборону. Они умеют устраивать засады, ты же знаешь». Именно поэтому нам не нужно задерживаться тут. Есть шанс, что они не успеют заметить нашего приближения и не устроят нам встречу. Уйдем подальше в сторону и сделаем подкоп, а потом... Погоди-ка, а это там что? Я указал рукой вдаль. Там под стеной творится какая-то непонятная возня. Огромные фигуры суетятся, занимаясь какой-то деятельностью. Макс поднял руку козырьком над забралом шлема. Кажется, это тени. Они что-то делают у стены. Укрепляют, может, или... Возможно, отряду Коли удалось пробить стену, а теперь тени заделывают пробоину. Это может означать, что первый отряд потерпел неудачу. Во-первых, чем, по-твоему, группа Коляна могла пробить стену? Его тупой башкой? Во-вторых, давай не будем строить догадок раньше времени. «Думаю, сейчас нам стоит разобраться с ними, чтобы они не успели доложить остальным о нашем приходе». «Согласен». «Эй, пацаны, всем приготовиться. Кажется, нас наконец-то ждет стычка с тенями. Делимся на три группы. Нужно отрезать им пути к бегству. Нельзя, чтобы кто-то из них смог...» «Отбой!» — крикнул Макс, хлопнув меня по плечу. «Походу, это наши. Чего? Посмотри, вон там, чуть в сторону». И действительно, присмотревшись, я заметил стоявшие в стороне фигуры поменьше. Операторы. Так точно. Ну, пойдем тогда поздороваемся. Вздохнул я почти раздосадованно. Честно говоря, уже страсть как хотелось дать кому-нибудь пизды, просто чтобы снять эмоциональное напряжение. Больно уж денек выдался тяжелый.